Более Эвелина не поверит его лживым красивым песням про любовь. Нерадостное раздумье девушки прервала Даниэльза испуганная служанка, которая прибежала с целым ворохом разнообразнейшей обуви. Из всего этого обилия Эвелина Под одобрительное хмыкание императора выбрала удобные туфли из мягкой, выделанной особым образом кожи. Да, они были на совсем крошечных каблучках, но ноги в них не чувствовали себя, будто в пыточных колодках. "Прошу", Демен протянул руку Евелине, помогая встать. «Надеюсь, теперь нам ничто не помешает». Последняя фраза прозвучала настолько двусмысленно, что девушка взглянула на императора, пытаясь понять, что в действительности он имел в виду. Однако в бесстрастных, прозрачных глазах мужчины ничего не отразилось. Ни намека на какие-либо эмоции. На этот раз Эвелина чувствовала себя намного спокойнее, Будто с ненавистными каблуками улетучились все страхи и волнения. Поэтому она уверенно начала танец, как только зазвучала музыка. Стоило признать, девушка успела забыть, какое наслаждение получаешь от вальса, когда тебя держат и направляют опытные руки партнера. Она кружилась и кружилась и кружилась по залу, не чувствуя усталости. И впервые за долгое-долгое время Эвелине хотелось искренне рассмеяться. Веселье, от которого она успела отвыкнуть за долгие безрадостные дни заключения, будоражило кровь, будто все горести и несчастья отступили от нее, растаяли без следа. Пока звучит музыка, «Так легко представить, что вновь умеешь летать!» Мирги ошибался. Горячее дыхание императора слегка пощекотало шею. «Ты великолепно танцуешь, Эвелина!» «А что насчет поединка на мечах?» Выполила она и тут же прикусила язык, подивившись собственной храбрости, или, вернее сказать, безрассудности. кашлянула и продолжила, пытаясь оправдаться. Мирги еще сказал, что я, наверное, отвратительно фехтую. Император не выдержал и фыркнул от плохо сдерживаемого смеха. Затем укоризненно покачал головой и протянул. «Верно, — говорят, — дай женщине небольшую поблажку, не заметишь, как станешь ее рабом». «Дорогая моя!» Не переходи за рамки. Прошу. Евелина обескураженно замолчала, кляня себя за несдержанность и непомерную наглость. Надо же придумать, предложить правителю Ракнара поединок на мечах. Удивительно, что он воспринял это так спокойно. И вновь вальс. Все грустные мысли уходят, растворяясь в настоящей эйфории. «И кажется, что можешь танцевать вечность, лишь бы не возвращаться в унылую и скучную обыденность». Когда музыка вдруг затихла, Эвелина почувствовала почти физически ощутимую боль, будто что-то внутри нее дернулось и умерло.